Рассказ шестой Как эльфы отправились на рыбную ловлю, и как комары чуть не скусали мурзилку. Заячья губа и дедко Бородач рассказывали о том, как бродили по окрестностям. Они с восторгом передавали, как трудолюбив и терпелив китаец с какой любовью он относится к своей работе, в особенности к своему чайному садику, который имеется почти у каждого деревенского домика. Турка сообщил, что в Китае так много людей, что не всем хватает земли, и вот многие вынуждены жить на реках, устраивая себе плоты. На них трудолюбивый китаец натаскивает чернозем и устраивает таким образом плавучий дом с садом и огородом. Чумилка-ведун громко рассказывал, как он забрался к одному мандарину в дом и высмотрел, как китаец ртутью писал портрет жены мандарина. Один мурзилка-пустая голова ничего путного не мог сообщить. Так как он весь день только бегал по улицам, и дергал китайцев закосы. «Ах, как это было смешно!» заливался Мурзилка. «Я, дерну одного за косичку, туда вернется. Меня, конечно, не видит и думает, что это сделал прохожий какой-нибудь. Начинаю с ним ругаться, а тот думает, верно, этот человек сошел с ума, лучше уйти. Истримгла бросается бежать, обиженный за ним» а в это время я принимаюсь за другого. Происходит та же сцена? Ах, это ужасно смешно!» Закончил он. Эльфы, зная, что Мурзилка любил частенько приврать, верили его рассказу, понятно лишь, наполовину. Как ни сердился на это Мурзилка, но ничего не мог сделать. Насильно верить ведь не заставишь. Эльфам понравилась жизнь в Китае и они решили подольше остаться в этой стране. Однажды вышли они на берег моря. Было еще очень рано. По гладкой поверхности воды скользили легкие китайские лодочки. В каждой из них сидел китаец с несколькими птицами. Птицы поочерёдно ныряли в воду и оттуда вытаскивали каждый раз по рыбке. Крошкам очень понравилась эта рыбная ловля. Но как ее устроить без дрессированных птиц? А рыбки, как назло, все скачут и играют на поверхности. «Товарищи, я знаю средства, чем голым помочь!» Воскликнул доктор Мась-перемась в высоком цилиндре с узенькими фалдочками фрака и длинным носом. Не гасвидал я, как ловят этих плесунов. Только надо бы смастерить удочек. Скорее за дело! Перебили его голоса эльфов. В одну минуту одна партия побежала в болото за тростником, другая в город за крючочками и нитками, а третья стала копать червей. Турка притащил из леса ведерки, коробочки и лопатки и весь отряд принялся дружно за дело. Гибкий тростник падал под острым ударом ножа, коробочки наполнялись насекомыми. Вскоре принесли нитки и крючки. Эльфы хотели уже сесть за работу, как раздался виск и вой Мурзилки. Дело в том, что он, как всегда, не помогал, а мешал братьям. Он открывал коробочки и начал считать, «Кто больше наловил червей?» Вдруг из одного ящика вылетели несколько комаров и прибольно укусили Мурзилку. Бедняга ударился в бегство, но это не помогло. Комары гневно жужжа носились за ним. Искусали бы они бедного Мурзилку, если бы братья дружно не отстояли его у разъяренных насекомых. Пока возились с Мурзилкой, Солнце перешло за полдень, и рыбки попрятались. Нечего делать, пришлось отложить ловлю до следующего утра. А раненько утром на следующий день закинули эльфы свои удочки, и, о радость! Рыба набросилась на жирные приманки. Чумилка-ведун первый вытащил диковинную рыбину. Зайчья губа и мишка-пескун Поймали угря, который, однако, ловко выскользнул у них из рук. Они старались удержать его за хвост, но тот скользнул в воду, едва не захватив их с собою. Мурзилка между тем важно расхаживал среди работавших братьев и насвистывал веселую песенку. Он по обыкновению мешал всем. И, между прочим, уселся у самой воды и принялся палочкой брызгать во все стороны. Вдруг он потерял равновесие и упал в воду. Если бы не доктор Мась-Перемась и другие товарищи, успевшие схватить Мурзилку, то он бы, наверное, утонул.